над наиболее важными пунктами на Днепровском речном пути, в каждом из которых он оставлял гарнизон своих солдат. И он занял город Смоленск и оставил там гарнизон. Оттуда он пошел дальше и захватил Любич, и там оставил гарнизон. Затем он подошел к Киевским холмам. Ипатьевская летпись, колонка 17 -я. Согласно первой летописи, Олег захватил Киев хитростью. Он спрятал свои войска недалеко от берега реки, а затем отправил гонцов к Аскольду и Диру, чтобы известить о прибытии торгового каравана. Там же полное собрание русских летописей, том 9, страница 15. Вполне возможно, что вестниками Олега были какие-то смоленские купцы, которые и раньше приезжали в Киев, так что их появление не вызывало подозрений у киевских правителей. Обман сработал. Аскольд и Дир отправились на кораблях без достаточной охраны и были убиты на месте воинами Олега. Как мы уже упоминали, смотрите раздел 4 выше, их тела затем были отнесены к дворцу Олума, С их убийством прекратилась власть Мадьяр над Киевом, и Олег сам сел князем в Киеве. Девятое. Заключительное замечания Захват Киева Олегом открывает новую страницу русской истории, период так называемого Киевского государства или Киевской Руси. В отличие от предшествующих южнорусских формаций государственного типа Ванский и Хазарский период, расположенных на Дону и в Приазовье, Днепровский речной путь из Варяг в Греки становится теперь главной географической осью русского государства. Для Олега, однако, Киев был только первым, пусть и наиболее важным пунктом на пути на юг. Южное Приднепровье, На протяжении ряда лет оставалось в руках Мадьяр, и должно было пройти около 30 лет после завоевания Киева, чтобы Олег начал свой первый поход на Константинополь. Тем не менее, Киев оставался опорным пунктом во всех его последующих походах на юг, и поэтому мы считаем дату прихода Олега в Киев важной вехой, вполне подходящей для того, чтобы ею завершить этот том. В этой последней главе нашего очерка «Истории Древней Руси» мы вели речь о разнообразных событиях, которые произошли за 40 лет между русским посольством в Константинополь в 838-39 годах и завоеванием Киева Олегом около 878 года на первый взгляд может показаться, что почти нет органической связи между рассматриваемыми явлениями, кроме хронологической последовательности. Такое впечатление, если случится, что оно возникнет у читателя, может явиться результатом географической широты событий, которые берутся в расчет. Нам необходимо было перемещать наше внимание с севера на юг, с востока на запад, пристально наблюдая за важными политическими событиями не только в Прибалтике, но и на юго-восточном побережье Северного моря. Мы отправлялись то на Кавказ, то на Средний Дунай. Вдобавок к рассмотрению политических и военных событий, мы также делали обзор церковной политики и тенденции культурного прогресса, поскольку это знаменательный период, век формирования средневековой славянской цивилизации в целом. Именно в этом веке было положено культурное основание так называемой Киевской Руси. Действительно, христианство стало официальной религией Киевской Руси только в конце X века, но расцвет христианства на Руси в XI веке не может быть понят, если мы не будем знать, что часть русских племен, юго-восточных и западных, находилась под влиянием христианской мысли, по крайней мере, с 860-х годов. Появление таких выдающихся духовных лидеров, как, к примеру, митрополит Иларион в XI веке, свидетельствует о том, что христианство пустило корни в русском обществе